«Слушай, друг, Натаниэль», — сказал непоседа, останавливаясь и заглядывая прямо в лицо товарищу, чтобы придать больше весу своим словам. «Если человек верит всему, что другие люди считают нужным говорить в свою пользу, у него создается преувеличенное мнение о них и преуменьшенное о себе. Краснокожие, известные хвостуны, и, по-моему, добрая половина их преданий Пустая болтовня. Не стану спорить, не непоседа, ты прав. Они действительно любят похвастать. Это их природная особенность. И грешно не давать ей развиваться. Стоп. Вот место, которое мы ищем. Разговор был прерван этим замечанием. И оба товарища устремили все свое внимание на предмет, находившийся прямо перед ними. Зверобой указал своему спутнику на ствол огромной липы, которая отжила свой век и упала от собственной тяжести. Это дерево, подобно миллионам своих собратьев, лежало там, где свалилось, и гнило под действием постоянной смены тепла и холода, дождей и засухи. Тление, однако, затронуло сердцевину еще тогда, когда дерево стояло совершенно прямо, во всей красе своего мощного роста, подобно тому, как скрытая болезнь иногда подтачивает жизненные силы человека, а сторонний наблюдатель видит только здоровую внешность. Теперь ствол лежал на земле, вытянувшись в длину на добрую сотню футов, и зоркий взгляд охотника сразу распознал в нем по некоторым признакам то самое дерево, которое разыскивал Марч. «Ага, оно-то нам и нужно!» — воскликнул непоседа. «Все в полной сохранности, как будто пролежало в шкафу у старухи. Помоги мне, зверобой, и через полчаса мы будем уже на воде». Охотник тотчас же присоединился к товарищу и оба взялись за работу усердно и умело, как люди, которым все это не в новинку, Прежде всего, Непоседа сбросил куски коры, которые прикрывали широкое дупло в одном конце ствола. И, по словам зверобоя, были положены таким образом, что скорее привлекли бы внимание, чем скрыли тайник, если бы мимо прошел какой-нибудь бродяга. Затем они вытащили из дупла изготовленную из коры пирогу со скамьями, веслами и рыболовными принадлежностями вплоть до крючков и лесок. Пирога была отнюдь немалых размеров, но сравнительно легкая. Природа же наделила непоседу такой исполинской силой, что, отказавшись от помощи, он без всякого усилия поднял пирогу себе на плечи. «Иди вперед, зверобой», — сказал Марч, «и раздвигай кусты, с остальным я и сам управлюсь». Юноша не возражал и они тронулись в путь. Зверобой прокладывал дорогу товарищу, сворачивая по его указанию то вправо, то влево. Минут через десять они внезапно увидели яркий солнечный свет и очутились на песчаной косе, которая с трех сторон омывалась водой. Когда Зверобой увидел это непривычное зрелище, крик изумления вырвался из его уст. Правда, крик негромкий и сдержанный, ибо молодой охотник был гораздо осторожнее и предусмотрительнее, чем необузданный непоседа. Картина, внезапно открывшаяся перед ними, действительно была так поразительна, что заслуживает особого описания. На одном уровне с косой растелалась широкая водная поверхность, Такая спокойная и прозрачная, что казалось ложем из чистого горного воздуха, окруженным со всех сторон холмами и лесами. В длину озеро имело около трех миль. В ширину оно достигало полумили, а против косы даже более. Далее к югу оно суживалось до половины. Берега имели неправильные очертания и изобиловали заливами, И острыми низкими мысами. На севере озеро замыкалось одиноко стоящей горой. На запад и на восток от нее простирались низменности, приятно разнообразившие горизонт. Все же общий характер местности был гористый. Высокие холмы или небольшие горы круто поднимались из воды на протяжении 9-х берега. И даже в тех местах где берег был довольно пологий, в некотором отдалении виднелись возвышенности. Но больше всего в этом пейзаже поражали его величавая пустынность и сладостное спокойствие.